Глава 8. Как реагировать на манипулирование? Прежде всего, и это, вероятно, самое главное, надо освободиться от самообмана, от завышенного представления о собственной личности. Почти все люди разделяют широко распространенное заблуждение, что обмануть можно кого угодно, но только не их, что манипулируют кем угодно, но только не ими. Специалисты называют это жертвой эффекта третьего лица. Вы думаете, что жертвой пропаганды может стать кто угодно, но только не вы. Сноска 63. Арнсон Протканис, указанное ранее сочинение, страница 363. Это даже не ошибка, а фундаментальная черта человеческого сознания. Мы драматически склонны переоценивать собственные силы и недооценивать силу ситуации ее способность влиять на нас. Точнее, мы допускаем способность ситуации влиять на кого угодно, но только не на нас. Таким образом, лишь поставив предварительно под сомнение завышенную самооценку, мы можем попробовать хотя бы обнаружить манипулирование. В этом смысле любому из нас была бы полезна только смирение. Но как его добиться? В античном Риме В ходе церемонии триумфа рядом с триумфатором находится раб, который время от времени нашептывал ему «Помни, Цезарь, и ты смертен». Увы, человеческая саморефлексия предпочитает спать не только во время персональных триумфов, но и во всякое другое время тоже. Верующим людям ощутить собственные пределы, духовно и интеллектуально трезветь помогают молитва и пост. Всем остальным было бы крайне полезно время от времени задавать себе вопросы. Обязательно ли я прав в дискуссии? Движут ли мною в споре интересы дела или самолюбие, желание во что бы то ни стало оказаться правым? Что мешает мне принять иную точку зрения? Однако самокритических размышлений все же маловато. Еще важнее признавать собственные ошибки и заблуждения вслух. Неприятно для самолюбия, но абсолютно необходимо в видах умственной гигиены и в целях собственного развития порою произносить следующее. «Я сделал ошибку. Мне жаль. Я был неправ. Я извлек уроки из этой ошибки». Если вы признаете собственную ограниченность, способность ошибаться и уязвимость внешним влиянием, тогда и только тогда у вас появляется шанс выявить манипулирование.